ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ КАК КОНЧАЮТСЯ ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ Воронцову не хотелось дожидаться рассвета в броневике. Там и удобнее, чем снаружи, и дождь не достает, а все же не совсем приятно. Глухая темнота вокруг, и все время кажется, что враг может подобраться по лесу вплотную. Пусть и неоткуда взяться немцам за десяток километров от фронта, а все же снаружи как-то спокойнее. Он включил фары, прикрытые светомаскировочными щитками, натянул брезентовый тент между двумя елями, закрепил оттяжки, бросил под тент на толстый слой опавшей хвои подушку сиденья. Мелкий, но частый дождь, Успокоительно зашелестел по брезенту. Дмитрий разжег крошечный костерок, не для тепла, а так для уюта. Выключил фары. светящиеся стрелки часов показывали половину третьего. «Есть во всей этой истории с пришельцами какая-то непонятная система», — думал Воронцов, глядя на огонь. «Все события словно удваиваются». Повторяют сами себя, пусть и на другом уровне. Вернее, каждый из нас, ввязавшись, обречен на повторение похожих событий, как в болезненном сне. Просыпаешься, стряхиваешь с себя утомительный липкий кошмар, таращишь глаза в потолок, успокаиваешься, начинаешь задремывать, и всё начинается снова. Чуть-чуть иначе, но то же самое — думал с чем уж там а с войной кончено и пожалуйста снова тот же броневик тот же год и та же война и берестсти на пять в прошлом только поглубже чем пришлось в первый раз а новиков продолжает разыгрывать гамбиты будто других комбинаций не существует как в болоте чем сильнее барахтаешься тем глубже засасывает воронцов был совершенно прав Он только не думал сейчас о том, что выбор сделан им совершенно добровольно, еще при первой встрече с Антоном. А потом вступила в свои права неумолимая логика событий. Сцепление обстоятельств, приведших его опять в прифронтовой лес осени 41-го года, было логически обоснованно даже неизбежно при данном раскладе карт как угодно и военно стратегических и пассиансных если предположить что судьба имеет обыкновение раскладывать по после серьезного моментами весьма напряженного разговора состоявшегося с антоном в замке стало наконец ясно в чем заключался его замысел и какая роль отводилась каждому из землян антон конечно получил по морде за дело воронцовка и сам с удовольствием повторил бы Сашкин Димаш. Однако, отвлекаясь от эмоций, нельзя было не признать, что операцию Антон задумал и провел красиво. В ней нашлось место каждому человеку и каждому ранее происшедшему событию, вроде бы не имевшему вообще никакого отношения к конечной цели. Антон просчитал, предвосхитил и упредил все самые потаенные планы из замыслы противника. Нашел контрходы, которые до последнего момента не могли ему внушить и тени беспокойства. В общем, партия выглядела выигранной безусловно, если бы... Если бы ее завершение снова не ложилось бы целиком на плечи Воронцова, Шульгина и и же с ними. Разумеется, Антон заверил, что риска практически нет. На больших трехмерных экранах анализаторов он продемонстрировал варианты, доказывая безопасность предстоящих действий для их участников. «Вы же понимаете, — говорил он, — никакой аналогии с вашими мушкетерско-ковбойскими эскападами нет и быть не может. У нас не тот уровень. Стрельба, мордобой Он выразительно глянул на Шульгина, гонки на мотоциклах и прыжки с вертолета на плохо натянутый канат совершенно исключаются. Одно дело, когда инициатива исходила от вас. А если я беру руководство в свои руки, все будет нормально, вам и делать-то почти ничего не придется.